Глава 8. После вопроса Чарли в кабинете повисла тишина. Не злая и отстраненная нет. Скорее в ней явственно чувствовались нотки удивления. И только леди Эллен выглядела спокойной, с затаенной улыбкой следя за всеми участницами и распорядителем. Она из разговоров с чародейкой знала чуточку больше об этой удивительной девушке. Шарлотта «А ты... А вы...» — начала Кристина Хризант и беспомощно оглянулась на более решительных Алрун. «Как ты попала на избрание, если ничего не знаешь про подготовку?» Прямо, не отводя цепкого взгляда и не скрывая добродушной насмешки, спросила Виктория. Леди Эрнат сложила руки под грудью и всем видом продемонстрировала, что готова слушать. Чарли обвела взглядом всех девушек и пожала плечами. Судя по их заинтересованным, если не сказать полными любопытством взглядом, пришла ее очередь рассказывать сказку. Жаль, она не будет столь увлекательной и длинной, как та, что она слушала про разрождение традиции избрания. Ну, вы знаете, у одаренных есть свои принятые правила. Что касается поведения к слову, тоже. Ну и так, Получилось? Подожди, отдельный этикет? Распахнув глаза, неверяще переспросила Фрэнсис Ферфакс. Скорее уж его отсутствие, фыркнула леди Эшдаун. Да, кивнула Чарли первой девушке и, повернувшись ко второй, шутливо поклонилась. И да! Это как? Заинтересованно спросил Лифан. И его даже не смутили смешки девушек, потому что он точно знал, данная тема интересна не только ему. Это больше свободы, мистер Лифан. Больше поддержки друг другу, больше знаний в тех областях, о которых приличные леди могут только неприлично сплетничать, непременно шепотом и непременно возмущенно. Одаренные – это свой маленький социум с крепкими связями. Не только аристократы умеют высокомерно смотреть на всех, кому не повезло иметь за спиной родственников с родословной, как не у каждой уважающей себя борзой. «Чарли!» — сквозь смех возмутилась Эллен. «Леди Шарлотта!» — вытянулся в струнку лифан. «Да прекратите, как будто она не права!» — хохотнула Иви Корбит. «Так что, одаренная ты наша, расскажешь, каким образом попала на отбор?» «Все просто. Меня попросил ректор Амос. Вам, вероятно, это имя ни о чем не говорит, но для всех одаренных несменный ректор Академии, что отец родной. И на его просьбы мало кто может ответить отказом». «Вот так просто попросил и все?» «Да, за две недели до начала избрания, так что пятилетней подготовки у меня не было. И глядя на вас, да и на все здесь происходящее, я не понимаю, в чем та подготовка могла быть. Ну, правда, леди, мне сложно представить, что для того, чтобы пройти те испытания, которые уже были, нужна какая-то особенная подготовка. Разве не так? Подожди, подожди». Всплеснула руками рыжеволосая Фрэнсис. Что значит не отказывают бывшему ректору? А если он попросит что-то, что может нести угрозу жизни? Или здоровью? Или вообще ему в голову придет какой-то полный бред? Во-первых, Амос никогда не попросит что-либо у того одаренного, который не сможет справиться с задачей. А во-вторых, Вы, обычные люди, часто забываете, что одаренные самого открытия дара борются за свое право жить обычной жизнью и зачастую каждый день рискуют своей жизнью. Или кто-то думает, что ребенок, от которого отказалась семья, радостно бегает по городу, и ему на голову так и сыплются всевозможные блага. Леди бросьте, вы не можете быть настолько наивными. Чарли. Эллен подошла к подруге и, осторожно обняв ее за талию, положила голову на плечо. Большинство людей просто предпочитают об этом не думать. Да, конечно, ведь если не думать о существующей проблеме, то можно представить себе, что ее и вовсе нет. Раздраженно проворчала чародейка, а потом решительно отогнала дурное настроение и легко подтолкнула плечом Эллен. Так что там с подготовкой? Да ничего, махнула рукой-то. Около пяти лет нас готовят к ответственности, которая ляжет на наши плечи. Нет, конечно, с нами разбирают предыдущие испытания, рассказывают, как, кто их проходил. Но в основном подготовка сводится к проверке на эмоциональную устойчивость и как мы ведем себя в стрессовых ситуациях и под давлением. По крайней мере, у меня это было именно так. Судя по тому, что остальные девушки неуверенно кивали, отводя взгляд, подготовка у всех была примерно одинаковой. А потом не стоит забывать, что у нас есть жизнь. Кто-то готовится к свадьбе, кто-то уже был замужем. У меня и вовсе только-только родилась дочь, когда пришло уведомление, что меня избрали как вероятную участницу следующего отбора. Виктория Эрнольд повела плечом, а на лице ее расцвела нежная улыбка. Так что, кто бы что ни думал, мы не сидим безвылазно в резиденции советника и подвергались бесконечной муштре. Конечно, у каждого советника свой подход, и за всех не скажу, но мой делился, помимо всего прочего, и специфичными знаниями, говорил, что, как бы ни прошло избрание, Он не откажется от такой сотрудницы в своем управлении, так что мне не столь важно победить в избрании, как предстоящая возможность работать наравне с мужем, а не только сидеть дома и устраивать приемы. Чарли чуть было не присвистнула. Работать в оке империи, вот это перспективы. Да и вообще. Судя из сегодняшнего разговора, Шарлотта сделала неутешительный вывод. Во-первых, она была единственная, кому ничего не обещали за достойное происхождение избрания. А во-вторых, она также единственная, при этом знала, что рискует своей жизнью. Ну, Амос, старый лис, вспоминать о намеке на место ректора Академии Чарли даже не собиралась. Это не награда, а самое настоящее проклятие. Следить за одаренными в возрасте от 12 лет и до конца их дней? Нет уж, на такое безумство Чарли категорически не согласна. Усталость сказывалась, как и позднее время, поэтому постепенно все успокоились. И девушки, удобнее устроившись на своих местах, принялись тихонько перешептываться. Кто-то обсуждал общих знакомых, Кто-то делился историями из жизни. А леди Эшдаун, видимо, в силу того, что ее так до конца и не приняли, тихонько дремала. И даже Рефан больше не ругался на Чарли. Ну, сидит себе чародейка на столе, и пусть сидит. Зато он занял удобное кресло с высокой спинкой. Шарлотта же задумчиво перебирала мысли в голове. Вспоминала дядюшку. Прокручивала какие-то фрагменты из истории возникновения Алрун, следила за другими леди и мысленно переживала, что вот они-то точно не привыкли к такому отношению. Ни воды, ни каких-либо условий. А если им в кабинете предстоит провести всю ночь? А здесь ведь даже нет ни одного покрывала. Понятно, что за одну ночь ничего не случится с представительницами аристократии. Но вот представить себе, какой вой поднимется, стоит только одной из девушек банально захотеть в туалет. А еще Чарли думала, что с удовольствием провела бы ночь в этом кабинете вместе с Бакстером. Как в те времена, когда они работали над делом об убийствах в Брамонде и могли всю ночь у нее дома строить предположения, устраивать цепочки событий и без устали разговаривать обо всем на свете. Только два часа спустя уже откровенно зевающих алрун выпустили из запертой комнаты. «Извините, леди, за доставленные неудобства. Безопасность во дворце была восстановлена. Вы можете пройти в свои покои», — тихим голосом проговорил один из стражей, старательно отводя взгляд от растрепанных, сонных и не совсем одетых участниц отбора. «А то мы не знаем, что можем». Фыркнул кто-то из девушек, идущих впереди Чарли. — Спасибо, что подсказали, а то мы уже, глупенькие девицы, собирались в сад бежать и гулять до утра. Лифан только закатил глаза и не стал одергивать эту словесную эскападу. — Извините, леди, тут же исправился страж, если хотите выйти в сад, только предупредите, и вас обязательно сопроводят, чтобы вы не испугались темных тропинок. Какой очаровательный хам! Леди Ферфакт, проходя мимо мужчины, позволила себе похлопать широкое плечо. «Если бы я настолько не устала, может, даже и воспользовалась бы вашим предложением. Вы ведь, насколько я понимаю, крайне стремитесь быть окольцованным, лорд Марлок». Мужчина, не сдержавшись, отшатнулся от рыжеволосой чертовки. Тихие смешки семи девушек были ему достаточным наказанием за потерю выдержки. «Фрэнсис, ты знаешь его?» – спросила Эллен. «Конечно. Это сын соседей нашей семьи. Мы с Ричардом знакомы с раннего детства, и он так ловко бегает от брака, вы даже не представляете. Забег с препятствиями длится уже порядка десяти лет». «Настолько выгодная партия?» Ты к нему днем присмотрись, он настолько хорош собой, что многие леди совершенно не против выскочить замуж, даже учитывая, что он не наследник семейного состояния. Но я точно знаю, что Ричард и сам не бедствует. Но девушки, если он спросит, откуда вы знаете, я буду отрицать, что говорил вам хоть слово. Расходились по своим комнатам Алруны усталыми, но крайне задорно смеясь. Гомер, нахохлившись, встречал Чарли, сидя на одном из множества стульев в спальне. Он приоткрыл один глаз и скрипуче высказал: Явилась. И чего ругаешься? Как будто ты не знаешь, что во дворце была обнаружена какая-то опасность, и всех участниц заперли в одной из комнат. Не знаю я ни про какую опасность! Встрепенулся ворон. Зато знаю, что вся охрана дворца славно повеселилась. Заперев вместе с вами этого громкого распорядителя и собрались в саду. Устроили пикник, отдыхали, смеялись, что те кони, и травили байки. Ах да, еще они жарили мясо на костре. И никто, вот совсем никто не позаботился обо мне. «Потому что даже служанки предпочли отдыхать, а не делать свою работу!» «Даже твоя любимая Лиза, эта вертихвостка умчалась к стражам, как только за вами закрыли дверь, и ты остался голодным!» «Кто я? Ты плохо про меня думаешь, дорогуша! Я успел слетать домой! Соскучился, знаешь ли!» «По перепалкам мисс Кларк или мы?» «Все еще ругаются?» Удивленно выгнула брови чародейка. «Им просто скучно!» — проворчал ворон. «Зато какой любовью и заботой они меня окружили!» «Еле хвост унес от их любопытства!» Бедный мой Гомер, пряча усмешку в уголках губ, Шарлотта погладила черные перья на спине ворчуна, Но тут же переключилась на другую новость. И все-таки значит испытание. «А ты что думала? В месте, где ходит толпа мужчин, бряцая мышцами и оружием, может случиться реальная опасность такого масштаба, чтобы нежных девиц закрывали в дальней комнате без окон?» «Совсем размякла ты, Чарли, от общения с этими леди!» «Пожалуй, ты прав». — хмыкнула чародейка, признавая правоту пернатого друга. — Ну что, прогуляемся к теням или спать? — Знаешь что, ты меня вообще разбудила. Шлялась сначала непонятно где, а тут ее среди ночи на подвиги потянула. Ложись уже, а то утром станешь и кошмар, найдешь синяки под глазами. Когда это меня заботило, Справедливо возмутилась Шарлотта. Может, раньше и не заботила. А сейчас я тебя иногда не узнаю. Ладно, я поняла. Работать сегодня мы не будем. С этими словами Чарли отправилась в ванную, где наконец-то освежилась. И уже вернувшись в спальню, с удовольствием выпила несколько стаканов воды, между делом оборонив. Кстати, не поверишь. Но меня обижали. Что? Тут же забил крыльями ворон. Да-да, самым ужасным образом. Ты представляешь? Меня назвали неприличной леди. Кто посмел? Лифан, конечно. Начинаю понимать, почему местные охранники предпочли с боем закрыть его с вами в комнате, а не оставить в своей компании. — Если это был конкурс, они просто не могли поступить иначе, — хохотнула чародейка. — Поверь, если бы была реальная опасность, они поступили бы точно так же. — Но я тебя услышал. — Я могу на тебя рассчитывать? — коварно улыбнулась Шарлотта. — Ой, как будто бы если бы ты не рассчитывала, то стала рассказывать про глупые выходки, — жена подобного распорядителя. Мне показалось, что ты тоже заскучал за время избрания. Да уж! Это и в половину не так интересно, как ловить преступников или гулять по ночам на погостах. Но согласись, и здесь мы смогли узнать нечто полезное. И еще одна крупица информации для наших поисков. Чарли, кивнув, устроилась на кровати и раскрыла книгу, нагло взятую без спроса, из кабинета. Найдя раздел правления Ивани Великой, она погрузилась в чтение. Спать ей совершенно не хотелось. И, к сожалению, в эту ночь она так и не смогла уснуть. Ведь спустя всего два часа, когда за окном уже была глубокая ночь, тишину дворца нарушил пронзительный женский визг. Отбросив книгу в сторону, Шарлотта бросилась в коридор, где в нее буквально врезалась Кристина Хризан. Рот девушки был перекошен от испуга, она сильно дрожала и даже не сразу смогла узнать Шарлотту, не прекращая тонко выть, со звериным страхом, смотря на двоих стражей, что ночью охраняли покой Алрун. «Кристина, посмотри на меня!» — тряхнула за плечи в тонкой ночной рубашке Чарли. «Что случилось, Кристина?» Никакие попытки докричаться до испуганной девушки не приносили плоды. В коридор выглянули еще несколько Алрун. Прибежали их служанки. Некоторые девочки сонно терли глаза. Виктория Эрн отхмурилась. И, глядя на это сборище, Чарли приняла единственно верное решение. Занеся руку, она отвесила звонкую пощечину Алруне в истерике. Кристина, как только девушка замолчала и более осознанно посмотрела на Шарлотту, чародейка заговорила: "Что произошло? Я, я, я, я... я не могла уснуть, С сиделась и подошла к окну, У -у! увидела, да, она упала, Чарли упала прямо на дорожку". Тело девушки начало сотрясаться в рыданиях. Стража, услышав о новом самоубийстве, тревожно переглянулись. И один из них быстро ушел передавать информацию о новой смерти. «Кто? Кристина! Кто упал из окна? Мертва! Она мертва, я точно знаю!» «Умерла! Какой кошмар!» Бормотала леди, зажмурив глаза и начав качать головой из стороны в сторону. «Кристина, кто?» «Эллен!» Посмотрев прямо в глаза Чарли, Кристина Альва Хризан смогла сказать самую страшную правду. «Эллен!» «Эллен мертва!» Для Шарлоты в этот момент мир пошатнулся. Отступив от девушки, которая так нуждалась в поддержке, она медленно попятилась, все никак не готовая принять услышанное. «Нет, только не Эллен!» Только не эта милая, такая наивная и невинная девчонка, у которой вся жизнь была впереди. Только не она. Развернувшись, Чарли, выпущенной стрелой, побежала по коридорам дворца. Быстрее, еще быстрее. Не обращая внимания на тех, кто пытался ее остановить. Ей нужно было убедиться самой. Увидеть. Кристина могла ошибиться, Эллен не могла умереть, только не она. Выскочив в сад, этот проклятый малый сад, Чарли бежала к тому участку, куда выходили окна леди Арчер. А оказавшись рядом с местом гибели молодой девушки, Шарлотта, кажется, в первый раз в своей жизни закричала, не скрывая отчаяния в голосе. «Нет!»